Условия, необходимые для поддержания духовно-телепатического контакта с учителем. 28 ноября 50 -го. Теперь, родные, помните, что со времени вашего нового приобщения к получению сообщений ваши организмы находятся под воздействием особого луча, и вы, родные, должны очень следить за собой. Главное, не допускайте раздражения и страха. Раздражение рвет сотканную новую ткань, необходимую для ассимиляции луча. Разрыв ее препятствует и даже может прекратить ток. Очень приходится следить за собою именно для сохранения целости новой ткани вашего внутреннего существа которая ткется только вашим устремлением и благостным настроением при содействии луча владыки.